Глава 26 Их было трое. Один сидел на корточках и ковырялся во внутренностях капсулы, сняв боковую панель. Второй сидел на откидном стуле, а на откидном столе рядом с ним лежал парализатор. Третий стоял у приоткрытой двери и следил за коридором. Судя по их позам, они были здесь уже достаточно давно. «Открытие капсулы стало неожиданностью только для того, который возился с панелью. В отличие от других, ему-то точно было известно, что он еще ничего такого не сделал. Но вот то, что я уже в сознании, оказалось сюрпризом и для него. Бить кого-то моей правой рукой – это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Пусть даже это довольно тяжелый и очень прочный микроскоп, но все же эта штуковина куда более эффективна, если использовать ее по назначению». Я ударил его ребром ладони в область шеи и перебил трахею. Он вскинул руки и стал валиться на пол. Тип, сидевший у стены, потянулся за парализатором. Опершись правой рукой на край капсулы, я исхитрился подбросить свое тело и пнуть его левой ногой до того, как он завершил движение. Пятка угодила ему в нос, и я услышал отчетливый хруст. Дальше случилась небольшая заминка. Выбираясь из капсулы, я врезался в не до конца откинутую крышку плечом. Если бы третий оказался хребрецом, и у него было хоть какое-нибудь оружие, из-за этой потерянной секунды у меня могли бы возникнуть проблемы. Но он оказался трусом и бросил своих товарищей на поле боя. Вместо того, чтобы развернуться и сразиться со мной лицом к лицу, он выбежал в коридор с явным намерением скрыться. Я сгреб со стола парализатор и выскочил за ним. Стрелять ему в спину я не стал. Человек, попавший под воздействие парализатора, не способен говорить как минимум час. А мне нужна была информация, так что я в три прыжка догнал его и повалил на пол ударом ноги в спину. Он упал, приложившись лицом о ковровое покрытие. Я подошел к нему, переложил парализатор в левую руку, а правой нежно перевернул его, схватил за одежду и привел в вертикальное положение. Для верности прижав к стене, парень попытался притвориться мертвым, и мне пришлось слегка его встряхнуть, чтобы привести в чувство. «Кто вас послал «Если ты собираешься сказать что-то типа «пошел ты», то подумай трижды!» Посоветовал я п п Пошатываясь, из моего номера вышел тип, которому я сломал нос. Его лицо было залито кровью. И он явно не слишком хорошо понимал, где находится и какого черта произошло. Чтобы не отвлекать нас от беседы, я срубил его выстрелом из его же собственного парализатора. «П-паук!» — выдавил пленный. «Нас послал паук Это было довольно типичное для представителей уличной банды имя, и, разумеется, оно ни о чем мне не говорило. Я встряхнул парня еще раз. «Кто такой паук?» Ф -ф -ф На нашу возню в коридоре никто из местных обитателей так и не отреагировал. То ли здесь такое было в порядке вещей, то ли их не было дома, то ли они отбывали своих 10 часов, и происходящее снаружи их никак не касалось. А может быть, сыграли все три фактора разум? А нет. Кто-то все-таки отреагировал. В конце коридора открылась дверь, и я увидел Джей. «Ого!» — снова сказала она. «Только не говори мне, что это бригада технарей, которых ты вызвала, чтобы они починили мою капсулу». «И в мыслях не было такого говорить. Это ребята-паука!» — сказала она, подходя ближе. «Что им от тебя было нужно?» «Как раз это я и пытаюсь выяснить», — сказал я и тряхнул пленного еще раз. «Что вам от меня было нужно?» «Какова цель операции?» — в... Черт побери, из всех бандитов, которые на меня напали, мне нужно было оставить в сознании именно парня с дефектом речи. — Вырубить! Наконец разразился он. — И д -д -д доставить по адресу. Там в -в встретят. — Какой адрес? Он назвал угол 1536-й улицы и 403-го бульвара. И на то, чтобы выговорить все это, у него ушло добрых три минуты. «Ты знаешь, где это?» – спросил я у Джей. «Тут, недалеко?» Я толкнул ее на пол, а сам отпрыгнул в сторону, одновременно выбрасывая правую руку с парализатором и активируя оружие. Мы с новым стрелком, появившимся в коридоре, выстрелили почти одновременно, но я был точнее. Он попал под действие парализатора и рухнул на пол, а его пуля вышибла мозги парня, которого я допрашивал. «Значит, у местных бандитов все-таки есть летальное оружие?» Не опуская парализатор на случай появления новых стрелков, я подошел к оглушенному бандиту и подобрал с пола его оружие. Им оказался самодельный пластиковый пистолет, стреляющий металлическими шариками. Пневматика, но довольно мощная. Конечно, даже легкую нормальную броню из такой фиговины не пробьешь. Но для работы по слабозащищенным целям он вполне годится. На каком-нибудь новом долуте с такими пуколками дети ходят. А здесь подижиты, серьезное оружие уличных банд. Магазин был рассчитан всего на 9 шариков. Сейчас их там осталось восемь. — У тебя странный вид, — заметила Джейн, поднимаясь на ноги. — Голый, зато с оружием в обеих руках. Не то, чтобы я имела что-то против, но ты принципиально игнорируешь одежду. — Нет, — сказал я. Не хотелось дать ей развернутый ответ. Что-то в ее духе, но голова была занята другим. Джейн потерла ушибленный локоть. «Можно было бы и поаккуратнее», — заметила она укоризненно. «Учись падать», — сказал я. «Не говори мне, что делать, и я не скажу, куда тебе стоит пойти со своими советами», — сказал Джей. «Зато я могу дать тебе пару советов, причем бесплатных. Во-первых, тебе надо одеться, а во-вторых, тебе стоит свалить отсюда как можно быстрее, потому что в банде паука больше двадцати человек. Если все они такие дилетанты, то проблем у меня не будет». Проблемы будут у них, но этого мало. Мне нужно было сделать что-то неприятное тем, кто их на меня натравил. Или тому. Я вернулся в номер и стал одеваться. Парень, которому я перебил трахею, уже не подавал признаков жизни. А лицо его приобрело характерный синеватый оттенок. Джейн подошла ближе, но осталась в коридоре, с любопытством заглядывая вовнутрь. «Как быстро местные копы приезжают на убийство?» – поинтересовался я. «Здесь? На нижнем уровне?» часа через три или четыре, после того, как обойдут все забегаловки в районе. Но для того, чтобы приехали копы, нужно, чтобы их вызвали. А я не думаю, что кто-то из постояльцев уже успел с ними связаться, да и вообще собирается». Я натянул штаны и сунул ноги в ботинки. «Вообще, по должностной инструкции, копов должна вызвать я». «Ты уже это сделала?» «Не-а. И могу еще потянуть время, если ты заинтересуешь меня финансово». «И в какую сумму ты оцениваешь отстрочку?» «Сотни хватит. Приемлемо. Что мне им сказать?» «Правду. Услышала возню, вышла в коридор. Тут тела и моя удаляющаяся спина. Про паука говорить можно, про адрес, наверное, не стоит. Заметано. Больше ни о чем меня не спросишь?» «Не-а. Не хочу, чтобы твои проблемы стали моими». Разумный подход. «В мире было бы куда меньше неприятностей, если бы все его придерживались». Я надел куртку, рассовал оружие по карманам. «Хочешь заработать еще пару сотен?» «Зависит от...» «Просто проводи меня до того адреса». «Ты не спятил, Амиго? Это настоящие дыра! И там наверняка будут приятели вот этих парней!» Она махнула рукой вдоль коридора. «Которые, если ты помнишь, пришли сюда по твою душу. И ты собираешься сам сунуться на их территорию?» «Это вряд ли была инициатива паука». «Поэтому мне интересно знать, кто подрядил его на эту работу». «Ты кто такой вообще?» «Человек, который может предложить тебе пять сотен». «Я мог бы найти нужный адрес и сам, но кто знает, сколько времени займет скрытый подход. Ведь, судя по услышанному, встреча паука с его нанимателями могла состояться уже в ближайшее время, и проводник из местных здорово бы облегчил мне задачу». Джейн покачала головой. «Тысячу», — сказала она. Ты, парнишка не местный, постреляешь и уедешь, а мне в этом районе еще жить. Договорились. Веди. А копы Вызовешь их, когда мы закончим. Я затащил тело в номер. Мертвого засунул в капсулу, по оставшимся двум еще раз прошелся парализатором, чтобы спали подольше, и навалил их сверху. Джейн сказала, что не собирается ни до кого из них дотрагиваться, чтобы не оставить патажировых следов. Пятна крови в коридоре я оттирать не стал. Освещение тут неважное, скорее всего, на них никто и внимания не обратит. Конечно, версию того, что Джейн преподнесет копам, придется немного подредактировать, но я не думал, что они подойдут к своей работе слишком усердно, и действительно будут тут что-то расследовать. Скорее всего, просто арестуют выживших. Посчитают трупы и спишут все это на разборке местных уличных банд. С моей стороны тоже расследовать было нечего, потому что подозреваемый у меня только один, Глор Финдель. Оставалось только выяснить, как он столь быстро до меня добрался. Ну а потом поинтересоваться, какого черта он это устроил, если за нападением действительно стоял эльф, Что мне еще предстояло доказать, я все равно могу воспользоваться его контактами, только на других, менее выгодных для него условиях». Едва мы вышли на освещенную неоновыми огнями улицу, как Джей натянула капюшон. «Это территория паука, и я не хочу, чтобы меня видели в твоей компании». «А одежда тебя не выдаст?» «Это дешевка с распродажи, здесь половина района в таком ходит». «Далеко идти?» «Не очень, четыре квартала». «Только мы должны подобраться тихо», — предупредил я. «Что, правда? А я как раз хотела музыку из колонки погромче включить». «Давай в другой раз». «Что ты вообще собираешься делать, когда мы туда придем?» «Просто посмотреть». «Ага, как же». «Может быть, задать пару вопросов». «Это твой похороны, приятель». Ну, я никогда и не рассчитывал жить вечно». Мы свернулись освещенной улицы в какие-то переулки. Здесь было темно, сыро и пахло канализацией. Вдоль стен были навалены груды мусора, какие-то коробки и островы сломанных мобилей, в которых, как выяснилось, тоже жили люди. Оказывается, та ночлежка была еще не самым плохим вариантом. Флайеры на нижнем уровне не летают. Видимо, правила городского движения считают, что небо должно принадлежать богатым, тем, кто живет выше. Здесь же большинство людей передвигались при помощи монорельса. Редко кто может позволить себе мобиль, пластиковую коробку с сиденьями и джойстиком, поставленную на базу самого дешевого антиграва. Из-за их высокой стоимости, относительно местных доходов, разумеется, так-то эта штука очень дешевая, с космическим кораблем и не сравнить, и с той же высокой статистикой угонов. Не знаю, как на место встречи меня собирались доставить ребята-паука... Но те, кому они собирались мне передать, должны были обладать каким-то транспортом. Этих парней мне и нужно было расспросить. Джей остановилась и протянула руку платежным чипом вверх. — Это здесь? — спросил я. — Вон тот переулок. Подойдешь до конца и налево, а я дальше не собираюсь. — Как мне узнать паука? У него татуировка на лице. Я перевел ей деньги. Проверив сумму, она кивнула. — Желаю удачи! — Джей развернулась с явным намерением уйти. «Одну минутку», — сказал я. Моя просьба остановила ее уже на полушаге. «Что еще?» «Мне нужна консультация. Ты же местная, ты должна знать. Если мне понадобится снова войти в Вирт, где я смогу это сделать максимально безопасным образом». «Это будет стоить тебе еще пять сотен, не вопрос». «Хм, богатенький инопланетник», — хмыкнула она. «Моя мамуленька всю дорогу мечтала, чтобы я вышла за такого замуж». «Давай ограничимся пятью сотнями». Так мне ответил Папуренько, когда я попыталась поговорить с ним о первоначальном взносе на колледж. «Ладно, найди меня после того, как уедет полиция». «Ну, если к этому моменту ты сам будешь еще жив, конечно». «Увидимся через пару часов». «Самоуверенный, богатник и инопланетник. Не худшее сочетание из возможных». У высокого, длинноволосого молодого человека была набита татуировка паутины на все лицо, так что я без особых раздумий назначил его пауком. Еще с ним было 11 членов банды. Молодые люди расположились на первом этаже заброшенного здания на углу 1536 улицы и 403 бульвара. Жгли костер, слушали отвратительную современную музыку с рваным ритмом и передавали друг другу бутылку с каким-то, без сомнения, алкогольным напитком. Как и положено членам уличной банды, они вели себя довольно безалаберно. Не выставили часовых, подрядив для контроля периметра двух дешевых дронов, которых я взломал даже не прибегая к помощи волшебника. Никакого транспорта, кроме острого мобиля, уже практически вросшего в мостовую, поблизости не обнаружилось. И, судя по тому, что я видел, никто из головорезов не переживал из-за отсутствия отправленных за мной парней. Значит, какое-то время до встречи с нанимателями у них еще есть. Я рассудил, что разумнее будет разобраться с бандой сейчас, пока не приехали еще люди, и противника не стало больше. Их и так было 12 человек, а у меня наполовину разряженный парализатор и всего 8 пуль в пистолете. Будь у меня мой любимый игольник, я перестрелял бы их всех еще до того, как они поняли бы, что происходит. А так боеприпасов мне хватило, но впритык. Я вышел из тени стены. Дроны не обратили на меня никакого внимания. Члены банды тоже. Большинство из них смотрели на костер, что давало мне преимущество. Если их глаза не улучшены соответствующим образом, то для адаптации зрачка потребуется какое-то время. Считанные секунды, но мне их хватит. Щелк. В левой руке у меня был парализатор, в правой игрушечный пистолет. Я начал с парализатора и уложил четверых, прежде чем остальные стали оборачиваться. Один упал очень неудачно, прямо в костер. Его волосы и одежда мгновенно вспыхнули, но при этом он не мог даже закричать. От ужаса, не от боли, боли-то он все равно не чувствовал. Пришлось потратить на него пулю, чтобы избавить от мучений. Паук, совершенно очевидно, был правшой, и на него я потратил еще две пули. Одну всадил в правую руку, которой он потянулся за оружием, вторую в правую ногу, чтобы он не попытался от меня убежать. Члены банды оказались совершенно не готовы к моему вторжению на их территорию или слишком полагались на дроны, которые им ничем не помогли. За оружием, такими же игрушечными пистолетиками, распечатанными на принтере, потянулись только двое, и их я убил следующими. Остальные бросились в рассыпную, и поскольку я не хотел, чтобы кто-нибудь из них ускользнул, мне пришлось стрелять с двух рук. Левой рукой я стрелял в спину, правой сразу в голову. Через несколько мгновений все было кончено. Половина банды мертва, половина парализована. И ни мне, ни окружающим никакой опасности в несколько ближайших часов представлять не будут. Я подобрал чей-то пистолет с полным магазином, выбросил использованное и уже бесполезное оружие и подошел к пауку, который бросил попытки уползти, навалился на стену и с обреченным видом ждал моего приближения. «Я чувствовал, что с этим заказом что-то нечисто». — раскрепел он. — От кого-то его получил? — спросил я. Он попытался пожать плечами и смочился от боли в простреленной руке. — Откуда мне знать? Он пришел по сети, с предоплатой. — Много заплатили. — Как я вижу, недостаточно. Он хорошо держался перед лицом неминуемой смерти, не истерил, не оскорблял меня, не просил о пощаде, не демонстрировал излишней бравады, почти как профессионал. «Кому вы должны были меня передать?» «Что с теми людьми, которых я послал за тобой?» «Двое мертвы, двое нет», — сказал я, не уточняя, что лично я убил только одного. «Зачем ему такие подробности?» «Так кому вы должны были меня передать?» «В службу доставки. Приедут где-то через полчаса. Сами спросишь». «Пожалуй, так и сделаю». «Добивать будешь?» — спросил он. «Тебя? Да. Остальных? Нет». «Почему так?» «Ты здесь главный», — объяснил я. «Тебе и нести ответственность». «Ладно», — сказал он. «Если я все равно не жилец, может быть, скажешь, кто ты такой?» «А какая разница?» — спросил я и всадил ему пулю между глаз. Я прошелся по помещению, подобрал еще один пистолет и пару запасных магазинов, не то оружие, с которым я привык иметь дело. Но мой арсенал остался на борту старого Генри, и, похоже, что придется работать с тем, что есть. Пока все выглядело именно так, как я это себе представлял. У того, кто заказал мое похищение, не было людей в этой части мегаполиса, и ему пришлось задействовать тех, кто был ближе всего. Банда Паука контролировала... Ну, вряд ли они могли что-то контролировать. Банда Паука действовала в этом районе и оказалось доступно для найма. Они оказались дилетантами, но заказчик полагал, что они справятся. Он же не знал, кто я такой. Люди из службы доставки, скорее всего, окажутся специалистами классом повыше, но напрямую на заказчика они меня все равно не выведут. Скорее всего, Глорфиндель, а я был почти уверен, что это он, выстроил целую цепочку посредников. Неплохо, за такой короткий срок, но, как сказал покойный паук, этого недостаточно. И хотя я понимал, что толку от этого не будет, я все равно решил дождаться тех, кому должен был передать меня паук. Даже если они не смогут сообщить мне ничего полезного, их смерть станет моим посланием Глорфинделю. Он не захотел вести честную игру. Что ж, я готов сыграть по его правилам. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч! Сергей Мусанив, Жестокий космос Книга вторая Чума Эпсилона Глава первая Дверь была серьезная, я бы даже сказал основательная. Прочный пластик, под которым угадывались очертания бронепластины. Металлическая коробка плотно сидела в полимер-бетонных стенах. Когда мы приблизились, дверь начала светиться по контуру. Она была заперта на два замка, цифровой и механический. Прежде чем отпереть их, Джейн сняла капюшон и посветила лицом перед камерой с системой распознавания лиц. Только после этого она набрала шестизначный код. Я запомнил комбинацию, но полагаю, что без всего остального она не сработает. Провернула ключ в замочной скважине. Дверь открылась, и, судя по ее толщине, насчет бронепластины я угадал. Тем удивительнее был тот факт, что за дверью оказался все такой же пустой полуосвещенный туннель, с потолка которого нам на головы капал накопившийся конденсат. «Как прошло с пауком?» – спросила Джейн. «Предсказуемо». Я проторчал в том заброшенном здании час. И потратил время напрасно. Служба доставки так и не приехала. Не думаю, что паук наврал мне перед смертью. Скорее всего, они каким-то образом получили предупреждение о засаде. Или они должны были предварительно связаться с пауком, а он им не ответил. Он мертв? Да. А его люди? Пятьдесят на пятьдесят. Не скажу, что буду по ним скучать, но ты понимаешь, что сейчас начнется? Война за территорию. Одни малолетние бандиты постреляют в других малолетних бандитов. Это не война. Тем не менее, здесь станет еще опаснее. Мне жаль, но я должен был отреагировать. Ты не похож на человека, который живет по уличным законам. Это не уличные законы, это базовые принципы. Если ты можешь устранить угрозу, устрани. А если не можешь, беги. Звучит как-то слишком просто. Базовые принципы должны быть простыми, на то они и базовые это все к тому что не следует игнорировать потенциальную опасность сколь бы незначительной она тебе не казалась и в какой школе учат таким премудростям тебя бы в нее все равно не приняли закрытые учебные заведения вроде того а как прошло с полицией предсказуемо трупы запаковали остальным дали антидот номер опечатали тебя скорее всего уже объявили в розыск для начала в качестве свидетеля а потом кто знает «Это будет зависеть от того, что расскажут парни, которых ты пощадил». «А разве они не будут молчать? Кодекс улицы, что-то типа того?» «Это сказки из рассчитанных на подростковую аудиторию сериалов. Наивный ты инопланетник». «Я никогда не работал с уличными бандами. Это был просто не мой уровень. А солдаты корпорации без приказа непосредственного командира с властями не сотрудничали, ни с корпоративными, ни с местными». Так что да, большую часть информации о низах криминального мира содружества я почерпнул из средств массовой информации, и полагаться на нее было нельзя. «В любом случае, эти ребята не знают обо мне ничего интересного», – сказал я, «ни для копов, ни для кого еще». «Если тебе понадобится новый чип личности, я могу с этим помочь за определенную плату». «Пока не понадобится, но я запомню твое предложение. Кстати, теперь меня зовут Карл». А как на самом деле? Карл, повторил я, если ситуация изменится, я дам тебе знать. Буду ждать этого с нетерпением, Карл! Мы прошли еще сто метров, и окружающая нас обстановка никак не поменялась. Тот же коридор, та же сырость, те же капли, те же тянущиеся вдоль стен трубы и кабели. Есть ли какой-то знак в том, что в последнее время мне все чаще приходится лезть под землю? Далеко еще? Не очень. А куда мы вообще идем? В место, где есть безопасное подключение к верту. Это понятно. А если чуть-чуть конкретизировать, что находится в том месте? Клуб по интересам. И чтобы ты понимал, пять сотен – это мой гонорар. За то, что я провожу тебя к месту и представлю нужному человеку. Сам доступ оплачивается отдельно. Я подозревал что-то в этом роде, но все равно притворно вздохнул. «У меня не так много денег, как тебе должно быть, кажется». Если тебе нужна благотворительность, то это ты не в тот адрес зашел. Здесь, внизу, бесплатных ланчей не бывает. Думаю, с ними и наверху напряженка. Значит, ты должен понимать, как делаются дела. Почему ты вообще во все это вписалась? Из-за твоих красивых глаз и очаровательных пушистых ресниц. Что за идиотские вопросы? Из-за денег, конечно. Но я убиваю людей. В этом районе убийствами ты никого не удивишь. Я и сама как-то раз. Ну, почти. Тому сукиному сыну просто повезло. Когда в гостинице случилась потасовка, никто не вышел, кроме тебя. Может, это входит в мои должностные обязанности? А на самом деле? На самом деле я увидела возможность и решила рискнуть, пока риск себя оправдывает. Но раз уж мы об этом заговорили, ты чертовски похож на парня, который перетаскивает неприятности из вирта в реал. Постарайся сделать так, чтобы меня и моих друзей это не коснулось, ладно? «Неприятностей больше не будет. Я учел все свои ошибки и буду действовать иначе». «Хм, обещал кролик морковку не есть», — хмыкнула Джей. «А теперь далеко?» «Поговаривают, что подземная часть Эпсилон-центра даже больше наземной его части», — сообщила мне Джейн заговорческим тоном. «Врут, конечно». «Начиная подозревать, что нет». По моим подсчетам, мы прошли что-то около полутора кварталов, прежде чем она остановилась и стукнула в железную дверь носком ботинка. Секунд через тридцать я услышал скрежет отодвигаемого засова, и дверь открылась. На пороге обнаружился... Ну, это был человек, потому что киборги в содружестве вне закона. Но он был так увешан имплантами, что отличить их было бы практически невозможно. В руках он держал что-то вроде карабина, но тоже пластикового и тоже распечатанного на принтере. «Мы к Алексу», — сказал Джей. «Он в курсе». «Валите», — сказал превратник и сдвинулся в сторону, позволяя нам пройти. Голос у него был синтезированный, стилизированный под примитивный механический. «Может, мода тут такая?» Мы продвинулись чуть дальше по коридору, миновав несколько помещений, заставленных капсулами глубокого погружения. Судя по индикаторам, примерно половина капсул была заполнена и активно использовалась. В следующей комнате, заваленной оборудованием, среди которого были и вышедшие в этом году новинки, и какое-то очень древнее старье, интересное, разве что археологам, нас ждал Алекс. Ему было где-то около сорока, он был худощав, лыс, носил штаны и жилет на голое тело, а на затылке у него был имплант. «Привет, Джей, привет, Марк», — сказал Алекс. «Он утверждает, что его зовут Карл». «Занятно, потому что минут двадцать назад я видел изображение человека, которого зовут Марк, и который похож на Карла. Как будто их из одной пробирки клонировали». «Это так не работает. Одна пробирка, один клон», — сказал я. «Типа ты в этом разбираешься?» «Немного». «А знаешь, где я видел это изображение? В разделе их разыскивает полиция. Мы, нижний народ, не слишком любим полицию, если что». И если тебе нужен новый чип... — Мне не нужен новый чип, и меня зовут Карл. — Если ты собираешься наверх, а рано или поздно тебе все равно придется отсюда вылезти, тебе надо будет что-то сделать с лицом, — Посоветовал Алекс. — Побриться на отрастить бороду, надеть кепку, приклеить пару фальшивых импантов. Обычно в таких ситуациях я поступал куда проще, менял лицо. К сожалению, безопасно сделать это можно было только на борту моего корабля. «Местным хирургам я бы не доверился». «Ладно, это все лирика». Алекс плюхнулся в раздолбанное офисное кресло. «Джей сказала, что тебе нужен доступ в верт». «Безопасный доступ». «Абсолютно безопасного доступа не бывает», сказал Алекс, чем снискал толику моего уважения. «Но если ты собираешься штурмовать закрытую от простых смертных вселенную и правительство, через сколько прокси-узлов вы работаете?» «Мне нравится число шесть. В нем есть что-то магическое». «Хороший хакер просчитает шесть узлов за три минуты». «Ни разу такого не видел». «Я видел. О том, что я не только видел, но и делал, я упоминать не стал». «Это уровень спецов, которых я никогда не встречал. Даже у правительства таких нет. У меня на такое уходит не меньше пятнадцати минут». «Я предпочитаю исходить из худшего». С учетом времени, которое потребовалось, чтобы сделать заказ у паука, и которое требовалось его людям, чтобы добраться до ночлежки, меня вычислили очень быстро. Правда, в прошлый раз я вообще не шифровался. «Шести узлов обычно хватает для бытовых задач», — сказал Алекс. «В случае атаки мы можем увеличить его количество кратно». «Лучше сделать это сразу, и не кратно, а на порядок». «Это невозможно, брат». Ты представляешь, какие будут задержки? Значит, надо найти золотую середину между быстродействием и безопасностью. Я давно нашел, и это шесть. Нужно больше. Похоже, ты задумал что-то серьезное. О какой вселенной мы говорим? Королевство. Он сплеснул руками и рассмеялся. Ха -ха, хорошая шутка. Я почти купился. Я не шутил. Но это же игра. Эскапизм в квадрате. В ней одни инфантилы сидят. Откуда вообще там возьмется тот уровень противодействия, о котором мы говорим? Или ты их сервера уронить хочешь? Так для этого совершенно не обязательно в саму игру лезть. Мне нужно в саму игру. И у меня есть все основания полагать, что там будет хакер. Ну, хотя бы среднего уровня. Если я прав, то атака начнется сразу же, как я войду. А мне необходимо время, чтобы закончить разговор. Они тебя что, из спати кикнули? «Смотри сам, брат. Это игра, и у нее высокие требования к каналу связи. Чем больше прокси, тем уже канал. Ты хочешь разговаривать или слайд-шоу смотреть?» «Какой максимум ты можешь предложить без существенных потерь канала? Только не говори, что шесть». «Десять», «двенадцать, но я уже отсюда вижу, как все будет глючить и тормозить». «Сойдемся на десяти. Сколько мне будет стоить все это удовольствие?» «Обычно я беру по десятке за узел». «Десять узлов, аренда оборудования, конфиденциальность твоей ситуации, мой личный контроль и того». «С учетом скидки, парню которого привела Джей, тысячу». Цена явно была завышена. Сомневаюсь, что местные, которые пользовались его услугами, платили ему такие деньги. Сомневаюсь даже, что они их в личном финансовом кабинете видели. Но я согласился». Если бы я подключился из очередного отеля, половина ресурсов волшебника ушла бы только на то, чтобы следить за моим цифровым шлейфом, тереть логи и отбиваться от возможных атак. Если возникнут дополнительные расходы, я предоставлю тебе подробный счет. Конечно. А если твои проблемы выплеснутся в реал, то цена на услуги вырастет. Как ты любишь говорить, кратно. Не выплеснуться. Хотелось бы верить, но ценник я озвучил. А можно весь прискурант посмотреть, если уж на то пошло? — Что тебя еще интересует? — Ствол. — Так ты вроде бы при оружии, — сказал он, показывая на мои оттопыренные карманы. — И другого в наших краях все равно не водится. — Жаль, этим только детей пугать. — Полудюжины напуганных этими штуками детей прямо сейчас соскребает с асфальта, — заметил Алекс. — Паук поистине был трудным подростком. — Новости распространяются быстро ты избавил весь район от самой надоедливой занозы в заднице кстати что вы с ним не поделили он взял деньги не у тех людей э и задавал слишком много вопросов понял принял вернемся к финансовым вопросам конечно к моему удивлению он принял деньги не на личный расчетный чип а на отдельный мобильный терминал как будто тут было какое то официальное заведение которая оказывала законопослушным гражданам вполне легальные услуги и даже налоги с этого платила. «Когда хочешь нырнуть?» «Мне нужно какое-то время на подготовку». «Потребуется какое-то специальное оборудование?» «Нет». «Тогда вот тот угол полностью в твоем распоряжении». «А я пока пойду, проведаю Тони», — сказала Джей и вышла в коридор. «Чем-то ты ей глянулся», — заметил Алекс, — «состоянием банковского счета». «Скорее всего». Я уселся в старое кресло, жалобно скрипнувшее под моим весом, и прикрыл глаза, делая вид, что мне надо подумать или помедитировать. Щелк. Проблема в том, что Марка Гузмана объявили в розыск. И как только я войду в сеть под его идентификационным чипом, это сразу же привлечет внимание властей. Я даже из башни прибытия не успею выйти, как они попытаются меня ссапать. Я мог бы войти под видом Карла Броуди или любого другого парня из моего набора но тогда я не смогу воспользоваться аватаром Торманца, привязанным к Марку. Я создал второго персонажа, практически идентичного Тормансу. изменил одну букву в имени и сделал привязку к личности Броуди. От Карла тоже придется избавляться и улетать с планеты под какой-то третьей личиной, но я подумаю об этом позже. Закончив созданием персонажа, я скопировал в его файлы, зафиксированную в гостевых апартаментах Глорфинделя, точку входа. Я готов. Алекс перестал стучать по виртуальной борде и ткнул пальцем в груду мусора, возвышающуюся у одной из стен. «Моя капсула», — сказал он чуть ли не с гордостью. «Снаружи, конечно, выглядит рухлядью, но внутри новое железо и оболочку, я сам собирал. Лучший вариант, если хочешь, чтобы я тебя подстраховал». «Она хоть продезинфицирована?» «Влажные салфетки на столе». Я решил, что обойдусь и стал раздеваться. О гигиене можно будет подумать потом когда я получу свою кучу денег. А если, что равновероятно, вместо кучи денег я огребу кучу проблем, то гигиеной можно будет пренебречь в принципе». Я снял штаны, и, разумеется, тут же вошла Джейн. «Хм, ты в своем репертуаре», — заметила она. Я снова не нашел остроумного ответа и залез в капсулу. На удивление, внутри вообще ничем не пахло. «Наверное, он все-таки иногда ее моет». Алекс надвинул на лицо шлем дополнительной реальности и хрустнул костяшками пальцев на правой руке. «Я готов!» — сказал он. Из-под шлема его голос звучал глухо. Я показал ему большой палец вверх. Лег в капсулу и нажал кнопку активации. На лицо опустилась маска. Из резервуара потек гель. Пару мгновений спустя я уже оказался в башне прибытия и любовался видами Эпсилон-центра с высоты птичьего полета. Разумеется, это был вид не на настоящий город и даже не на его цифровую копию. Просто статичная картинка. Дождавшись своей очереди, я выбрал вселенную королевств. Отказался от стандартного входа и воспользовался индивидуальным. И уже через секунды я стоял в дупле внутри Меллорна а острый наконечник длинной эльфийской стрелы упирался мне в грудь.